Начали они подходить к Гавриилу, прося написание имен на карточках за здравие и упокой. Гавриил начал усердно содействовать молебствию за добровольную плату. Через несколько часов почувствовал он уже в кармане вес нескольких медных гривен. Это усугубило его ревность и заставило возвысить цену, что, однако, горячих богомольческих сердец не могло остаться отвратить от исполнения их добрых намерений. Богомольцы морщились, но платили. Так шло, или скорее бежало время. Время пробежало, оставив Гаврилу Добрынину воспоминание о дне святого Николая и 50 копеек, собранных из богомольцев. Сумма по тому времени немаловажная. Действие судьбы При возвращении из Толбово домой вызов был Гавриил по велению севского архиерея Тихона Якубовского. Потому что слух и о дисконти, и о ласковости Гавриила Добрынина уже распространился через вотчинную контору Севска до архиерейских палат. Тот самый старый монах Илиадор, который ударил когда-то мальчика по ленам, Был уже иером анахом, и архиерейским духовником. Этот старец, не будучи мстительного нрава и предвидя, как далеко может пойти Гавриил, рождённый от такого корня, как Родогорский дед, уведомил, что он может устроить свидание с архиепирием. По заплате келейному 10 копеек допущены были просители к его пресвищенцу. Оно сидело на вызолоченных деревянных креслах, в гарнитуровые тёмно-вишнёвого цвета ряси и вштофном зелёного цвета подрясники. По ноги, то есть образок, весела на его преосвященстве не очень блестящий, круглый, величиной с медный пятак. И сему православию столпу поклонились просители в ноги. Его пресвищеństwo произнесло тихим голосом: "А, это тот мальчик, о котором говорили мне многие. Для чего ты давно его мне не привёз? Я его назначил в певчие. Прощай, мечта о баклавре саламанкском, прощай, мечта о шпаге и шляпе с пером. Английский чин промелькнул на Добрынином с своими крыльями. И певчего поразило добынино как громом, мрак покрыл чело его, и слёзы покатились. Архиерей: "Примет это", подозвал мальчика поближе и спросил о причине плача. "Я нотам не учился, почему и певчим быть не гожусь", проплакал Добрынин, утаивая своих нотных знаний. "Хотелось бы мне быть в консистории при пере". Тогда архиерей приказал Добрынину на столике стоящем в комнате написать на чистой бумаге следующие слова: "Премудрости наставник и смыслоподатель, слово Отче Христос Бог". "Ты пишешь не худо", сказал преосвященный. "Но надо бы научиться тому, чего ты не знаешь. У меня есть секретарь, знает ноту, и сам я по ноте петь умею". И ты, обучившись нотам, можешь быть даже со временем консисторским у меня секретарём. Позван был дишкантистый певчий, и приказано было запеть для пробы кант сочинения Дмитрия Ростовского Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладости. Добрынин хоть и лукавил, но голоса скрыть не мог. Поэтому вызван был канцелярист И приказано было канцеляристу написать от имени Гаврила прошение об определении Добрыни на туда, куда его преосвященству благорассудится. Декрет этот был подписан такой резолюцией: регенту преподобному отцу Паладию обучать подателя прошения, имея его в особенном своём надзирании и попечении. С этим жестоким декретом отведены были мальчик и дед к отцу по ладью и здесь на столе увидел мальчик бутыль с водкой тройлистик произнёс довольно радогорский дед